Похороны прошли без сучка, без задоринки. В большом зале на первом этаже торжественно возвышались два саркофага с тяжелыми резными крышками. К ним, держась на почтительном расстоянии, подходили желающие попрощаться. «Рыдаем, как в последний раз», – прошипел Агерлек, усаживая семелую салония на стулье. Сам он как-то странно сморщил лицо, и через секунду по его щекам покатились слезы размером с горох. Впрочем, театральный распорядитель справился с ролью не хуже и вполне натурально изобразил печаль. Мать Акасты предпочла не шевелиться и смотреть в одну точку, словно горе ее полностью ошеломило. Глафира встречала соседей, друзей и родственников у двери, не забывая сообщать каждому про страшный яд, чтобы никто не удивлялся такому скорому погребению и не вздумал заглядывать в саркофаги. Ксантия держалась чуть подаль, за колонной, и внимательно рассматривала каждого. Вдруг убийца явится сюда, чтобы полюбоваться на дело своих рук. В зал вошел красивый бледный юноша в черном хитоне. Роскошные вьющиеся волосы он обрезал в знак траура, и теперь они странно топорщились на затылке. Губы его дрожали, глаза затуманились. «Как? Как это произошло?» – он схватил Глафиру за руку. «Гиацинт не мог умереть, он слишком молод». «Яд?» – развела руками девушка. «Их Акастой кто-то отравил». «Ты лечила его?» — в голосе юноши послышалась угроза. «Только после того, как другой лекарь признал, что не в силах помочь», — пробормотала она, чувствуя, что краснеет от стыда. «Я пыталась что-то предпринять, но...» Молодой человек упал на одно колено у гроба и начал с чувством читать монолог Ахилла. Примечание 74. «Знаю, о матери, зевс громовержущий все мне исполнил. Но какая в том радость, когда потерял я потрокла, милого друга, его из друзей всех больше людей» любил я. Им, как моей угловой дрожил. И его потерял я». Агерлик хмуро посмотрел на толпу, скопившуюся у входа и ожидающую своей очереди, потом подошел к Глафере и прошептал. «Где Ксантия? Надо как-нибудь спровадить этого типа, пока он нам всю Илиаду не пропел наизусть. Церемония задерживается». «Прояви немного уважения», — укоризненно ответила девушка. «Меня уже и без того замучила совесть, что мы играем с чувствами людей. Смотри, как он убивается. А я даже не могу рассказать, что его друг жив». Вперед, сделал широкий жест мошенник. «Просвети, Калиника, -ка, пожалей его», а потом выяснится, что как раз он и пытался прикончить своего товарища. Глофера внимательнее присмотрелась к скорбящему. Если это тот самый парень, с которым геоцин сыграл злую шутку, чтобы получить деньги его отца, то мотив налицо. Он дочитал стихи и направился к выходу. Девушка лихорадочно размышляла, что делать, идти за ним и попытаться разговорить или остаться. Она оглядела зал, увидела, что Ксантия спускается со второго этажа и стала подавать ей отчаянные сигналы. Коленник, шепнула Глафера одними губами. Я догоню его, чуть слышно ответила Ксантия. Сворачивайте прощание и везите саркофаги к мавзолею, и Акаста проснулась. Ей плохо, она нуждается в тебе.